Глава 38. Проектная деятельность, а не шуры-муры. Вечера следующего дня я ждала, как заката солнца в жаркий трудовой полдень. Пары тянулись слишком медленно. Я всё время ёрзала на пятой точке, срывая смешки у девчонок, которые, естественно, были в курсе всего. Не могла не рассказать. Мы очень сблизились за то короткое время, которое проводим и днём, и ночью плечо к плечу. Такая дружба может быть только между обучающимися или военными служаками. Чувство братства и единства в этот период жизни сильно, как нигде и никогда. Это не просто символ, это истина. Именно поэтому я не утаивала разговора между мной и ректором, опустив лишь свои внутренние мотивы и описание ловушки, в которую я поймала Кира. Об этом ещё рано говорить. Цыплят по осени считают. Сегодня у нас по расписанию была история Эстена. Боёвка и медитация. Первая и последняя пары меня чуть до истерики не довели, так как были до жути статичны Если на истории преподаватель хотя бы своими размеренными шагами делал вид движухи, то на медитации я чуть в голос не взвыла, так и не сумев погрузиться в транс. Хорошо, что перед этим ничего не деланием я от души побегала на полосе препятствий на финале уже не свалившись в грязь, а тяжело спланировав рядом с рвом. Только и надо было, что посильнее оттолкнуться от раздражающего моей мышцы забора. Коул похвалил меня, довольный успехами. Декан боевого факультета пообещал, что скоро мое тяжело превратится в красиво, и я точно буду впечатлять своей пластичностью даже на балах. «Так как последнее — это вообще не моё, я про балы, танцы и далее по списку развлекательной жизни аристократов Эстена, я выразила лишь благодарность в виде улыбки». «Джером!» — рассерженно зашептала, как гусыня профессор Рейна Тарскар, останавливаясь рядом. «Ты даже не стараешься! Ну-ка, прекрати летать в облаках! Сосредоточься! Медитация — это сложный процесс!» наполненной внутренней гармонией и балансом. Это вам не по снарядам на поле прыгать. Кростан, тебя тоже касается. Хватит пялиться на Быстро закрыл глаза. Ну вот, сбил девочки концентрацию. Элен, начинай сначала. Подруга недовольно посмотрела на Торскар, но наставница по медитации и её взгляд не заметила. Кэт, молодец. Я вижу свечение вокруг тебя, значит, «Ох, зачем я это говорю? Он всё равно меня не слышит. Так, Джером, соберись». Профессор Тарскар ходил от одного адепта к другому, делая пометки в своём блокноте. Как только жгучая брюнетка отошла от меня, я с облегчением вздохнула. «Ещё полчаса, Разумовская, потерпи. Осталось совсем чуть-чуть. А потом во мне опять зажглась искра нетерпечки Надо сходить к профессору Брину». Потом к старшему целителю Академии. Надо просмотреть аппаратуру, которой здесь пользуются местные медики. Если найду микроскоп...» Сразу вспомнились долгие и унылые часы работы в лаборатории Снежанки. Моей подруге, которая помогала мне написать дипломную работу для Гата Панкратова. Снежка — мировой специалист в области клинической лабораторной диагностики. «Как же мне её не хватает!» «Сейчас Снежа пригодилась бы как никогда» потому что работу с мутагеном надо начинать именно с изучения крови и её сравнительного анализа. О, как! Ничего себе, санитарка Вера, да? У меня всегда был ответ на этот вопрос, которым задавался всяко мимо проходящий, высокомерно задирающий при виде меня нос. Всё очень просто. Пусть я не получила высшее образование, но это не мешало мне учиться самой. Я каждый вечер, если не ходила на свидание с новым ухажёром, то сидела в обнимку с книгой. И это был, увы, не бульварный роман. Бульвара мне хватало на свиданиях. Тема для знакомства с новым мне подбрасывали окружающие. Сначала Егорчик, требующий по первой кулинарию по высшему разряду, а через время защиту по хирургии. Потом подруги, гоняющиеся за последними трендами моды, визажа и остальной гламурной чепухи. Гришна читала статьи по красоте и стилю. Дальше меня заняла моя свобода. Вызывать каждый день мужа на час было утомительно. Поэтому я занялась своим самообразованием в области развития примитивных навыков по ремонту окружающего меня быта. А милашка? Сколько книг я прочитала по развитию ребёнка, хотя Милка не моя дочь, а всего лишь племянница. Особенно мне досталось в период пубертата. Ну и, конечно, о работе нельзя забывать. Пахать в окружении врачей, которые нет-нет, доделали ошибки, я считаю, обязывает к анализу выбора. Пусть он был сделан и не мной. В принципе, так мы и подружились со Снежанной Викторовной. Помню, я тогда прокралась в лабораторную, чтобы ещё раз кровь умершей на операционном столе женщины проверить на диабет. Какой скандал она мне закатила, поймав. Страшно вспомнить. Зато после бурных объяснений мы со Снежанной уже вместе занялись изучением врачебной ошибки. Так и подружились. Сколько она меня за пять лет тесного общения научила, Это даже круче, чем книжки изучать. Практика, одним словом. Собственно, именно поэтому во мне столько энтузиазма. Если на истине есть примерная нашим микроскопом, анализатором, реагентом и расходным материалом аппаратура, и я в шоколаде. Доказать, что вампиры, не маги, будет так же просто, как ударить двумя пальцами об асфальт. Над головой пролетел звон. Я вздрогнул открывая глаза. Медитация закончилась. Меня проводили недовольным взглядом до самого порога кабинета, но я уже летела к профессору Брину на всех парах. У меня до начала работы над рефератом ещё отработка. Этому фигару надо везде поспеть. «Профессор!» Остроухий пепельный блондин нашёлся у двери своего кабинета. Брин провожал выпускной курс боевиков после пары, задержавшись из-за... Кого бы вы думали? Верно. очаровашки чаровашке Орлена Морелля». Резко затормозив на пятках, чтобы не врезаться в спину Мариэля, была всё равно поймана эльфом из клана серых. Орлен так быстро повернулся ко мне, что пол его сертука красиво взметнулись, поражая скоростью своего хозяина. «Рин Махтар, мы встретились?» Орлен улыбнулся. Обольстительно. Молодое тело отреагировало на красивый баритон неоднозначно. «Вы когда-нибудь заливались краской смущения, самого смущения не испытывая?» «Дебильное, я вам скажу, ощущение». Собственно, именно так я себя чувствовала, осторожно пытаясь выбраться из неожиданно прилетевших объятий. «Мы учимся в одном учебном заведении, адепт Мориэль. Более того, наши встречи могут оказаться чаще одного раза в день с учётом общего общежития». «Верно». Улыбка эльфа меня уже начинала беспокоить. Ощущение, что парня кто-то смелый стукнул пыльным мешком, становилось всё устойчивее. Хорошо ещё, что этот красавчик руки послушно убрал, заметив, что его неожиданные объятия у меня вызывают одно раздражение. Спасибо за лекцию, профессор. Адептка. Моё почтение. Я проводила Орлена задаченным взглядом, так до конца и не поняв мотивов его такого поведения. Воспитан в режиме матриархат? Этого мало. Если бы всё было обусловлено только воспитанием, то любая девушка вызывала бы у серого эльфа реакцию однозначного почтения. Тут всё не так. Может лишь отчасти. Скорее всего, мой выбор боевого факультета сделал тот толчок, который высек искру заинтересованности у Мариэля. Но остальные пляски с бубном вокруг меня и девочек — это уже другая форма интереса. Подозрительно напоминает отвратительные попытки Нанса поцеловать сразу трёх боевичек Наспор, Но всё же Орлен кажется более серьёзным товарищем. Вероятнее всего, он просто соскучился по женскому вниманию. А так как девушки Академии вызывают у него лишь презрение, мой боевой факультет сыграл со мной злую шутку. Меня посчитали достойной внимания. «И вот в такое я поверю». Без удовольствия, конечно, но поверю. Адептка Джером, позабыв о магистре расоведения, испуганно вздрогнула, отрывая взгляд от лицезрения спинобородней, вечно сопровождавших эльфа из клана серых. «Профессор!» Адептка Джером, вы ко мне или мимо бежали? «К вам я...» «Это насчет темы реферата. Ректор Маккей уже меня поставил в известность. «Интересная вырисовывается перспектива». Брин с улыбкой на губах пригласил меня в аудиторию, закрывая за собой двери. «Я всё больше и больше начинаю думать, что ваше место не на боевом факультете, а среди склянок и мензур целителей». Мне даже как-то обидно стало за свой выбор. «Не обязательно. Открытия делают люди из разных профессий. Но открытие в области целительства И вдруг боевик». Я не повелась на провокацию. Развела руками и молча пожала плечами, убивая полемику монолитным спокойствием. «Собственно, для чего я к вам пришла? Идея от боевика — это хорошо, но мне нужна аппаратура мед... простите, целителей. Особенно это касается изучения и сравнительного анализа крови.» Для результативности хотелось бы конкретных данных, а такое возможно только с помощью специальных приборов. «Каких, например?» Нормальная реакция Брина меня успокоила. «Значит, аппаратура у целителей какая-никакая, а есть. Одно плохо. Определиться с выбором, не зная техники в принципе, не представляется возможным». Я не стала юлить, ответила прямо. «Не знаю». Я же не на целительном, как вы недавно подчеркнули. Буду очень признательна, если мне окажут посильную помощь в знакомстве с технической базой целителей». «Хорошо. Пойдём. Провожу тебя к старшему целителю Олетри. Джасан сейчас должна быть у себя в корпусе». Мы вышли из аудитории. «Удивительный выбор, я тебе скажу». Не сбавляя шага, задумчиво протянул Адрасин Брин, зыркнув в мою сторону голубым глазом. Чем он объясняется? Почему для темы «Венец Эстона» выбрала именно... Э, как ты там укушенных демонами назвала? Вампиры. Точно, вампиризм, вампиры. Логично. Знаешь? Адрасин хитро усмехнулся, не уставая коситься. Я во всем люблю видеть логику, но в твоём выборе расы ее никак не могу рассмотреть. Не поделишься своими мотивами. Ага, триста раз сейчас. Не я там уже бегу со своими откровениями. Снова пожала плечами, не выдавая сарказма, которым так и сочатся мысли. Не знаю, чувствую необходимость. А если ещё мои подозрения подтвердятся, и вампиры окажутся новой расой, отличной от остальных рас Эстена, то я получу, во-первых, признание научных кругов, а во-вторых, подобные открытия не остаются без вознаграждения, насколько я в теме». Адрасин громко хмыкнул. «Это точно. Кир первым вознаградит тебя, учитывая тот факт, что с ним снова начнут считаться как с личностью, они будут тупо платить кровный долг жизни». «Что?» Лицо у Брина вытянулось. Эльф осознал, что сболтнул лишнего. «Мы пришли», — нашёлся профессор, открывая для меня дверь и галантно пропуская вперёд. «Ладно», — пропела я мысленно на свой излюбленный манер. «Сама узнаю. В конце концов, возникновение расы — одна из составляющих определения расовидения. Для полного изучения вампиров Киру придётся мне чуть ли не интервью дать». Я узнаю, что такое кровный долг жизни, чего бы мне это ни стоило.